Глава 16. Песнь Флейты. Бежать дальше не было силы, я попросту рухнул на землю. Сейчас надо полежать, отдышаться, набраться сил. Но мечтам не дано было осуществиться. Меня с двух сторон подхватили под руки и рывком поставили на ноги. «Догоним! Убьем! Догоним!» — пели барабаны за стеной тумана. «Беги, город просипел угарь. «Еще немного!» — поддержал товарищ фонарщик. «Давай, парень, ты справишься!» Я, хватая ртом воздух, кивнул. «В боку нещадно кололо, но бежать надо, никуда не денешься!» «Взяли!» — рявкнул Угарь, и они вдвоем с Мумром потащили меня вперед. Я по мере сил возможностей перебирал ногами. Халлас с Деллером последовали примеру Мумра и Угря, взяв в оборот уставшую кликли. -кли. У той даже не было сил сопротивляться. Выходит, только я и Гоблинша не выдержали двухчасовой гонки. Воины тоже устали, а тут еще мы на них повисли, словно спелые груши. Минут десять я пользовался услугами гаракции фонарщика, а затем снова побежал сам. «Сможешь?» — на всякий случай спросил меня гаракец. «Давай копье». Я едва заметно покачал головой и стиснул зубы. «Догоним! Убьем!» К полудню туман так никуда и не исчез. Казалось, Заграба решила навеки спрятать нас от глаз всего мира в своих дремучих пущах. Но мне сейчас было все равно. Когда спустя вечности Грассо понял, что лишь он один способен поддерживать заданный темп, а остальным требуется срочный отдых, эльф скомандовал привал. Я где стоял, там и упал. «Как тебе такие гонки?» — просипело Кликли, ловя воздух ртом. «Я не привык к забегам на столь длинные дистанции», — ответил я. «Как сам?» «Со мной все хорошо. А вот Деллеру, тащившему меня на закорках последние 40 минут, пришлось тяжеловато». «Не беспокойся, дружище, я в порядке». Деллер, как и все, дышал, словно пробитые кузнечные мехи. «Что-то я не вижу», — фыркнуло Кликли. «Больше так не делай. Я и самостоятельно смог бы «Я что, по-твоему, слепой? Думаешь, не видел, как у тебя ноги подкашивались?» «Барабаны затихли». В Влез в нашу беседу угорь. Он сидел, прислонившись спиной к стволу старого златолиста. Я стал вслушиваться в наступившую тишину, но тяжелое сопение гнома зверски мешало. «Халас, прекрати сопеть!» — попросил Мумр. Гном яростно хрюкнул, но спорить не стал и не пыхтеть постарался. Действительно, рока-то барабанов, суливших нам все земные муки, больше не было слышно. «Неужели отстали?» Облегченно спросил фонарщик. — Ему пришлось тяжелее всего. Носиться по лесу с Биргризеном, да еще и за мной приглядывать, не очень легкое занятие. Или первые решили преследовать нас молча, что для них совсем не характерно, или гоблину удалось сбить их со следа, задумчиво протянула Грасса. Сколько вам потребуется времени для отдыха, милорд? Сколько у нас есть. «Чуть больше десяти минут, затем придется отправиться в путь, если не хотим, чтобы на нас наткнулись орочи и патрули. Пойдем вдоль ручья, благо он течет на север. порки не боги, они вполне способны потерять наш след, и если мы поторопимся, то выберемся из Золотого леса через неделю, а потом нам потребуется еще неделя, чтобы покинуть Заграбу». «Мы расшевелили первых, так что вряд ли они оставят нас на границе Золотого леса и Грасса», Возрази Угарь. «Может, ты и прав, а может, и нет», — ответил Гарракцу темный эльф. «Если не будем шуметь и привлекать к себе внимание, я вполне смогу вывести вас из леса. Только ради всех богов. Двигайтесь очень тихо. Туман густой, орки близко, и я предпочту, чтобы не они первыми заметили нас, а мы узнали об их присутствии». По мне, так восьмерка орков передвигалась вообще бесшумно. А вот на слух и Грассы они сильно шумели, так что нам не составило труда схорониться и навалиться на врага всем скопом. Первых нельзя было отпускать. Те могли наткнуться на наши следы и, поняв, что их облапошили, броситься в погоню или еще того хуже предупредить сородичей. В этом случае весь эффект внезапности будет утерян, и мы вновь окажемся в роли лисицы, бегущей от своры гончих. Я бы, конечно, с радостью никуда не лез. Но нас было восемь на восемь, и сейчас каждый клинок на счету, так что в драку пришлось вбиться наравне со всеми. Все закончилось, едва успев начаться. Орки не подозревали о засаде, и эффект внезапности сыграл для них роковую роль. Кликли -кли и Угарь одновременно бросили метательные ножи, а Эграсса взялся за лук. Прежде чем первые что-то поняли, четверо уже были мертвы. Еще четверо схватились за ятаганы. Один из орков бросился к Играссе как к самому опасному, но дорогу первому преградил Мумр, которому было велено защищать нашего единственного лучника чтобы то ни стало. Фонарщик встретил первого глупцом, и орк купился на этот хитрый прием. Мумр не собирался поднимать меч для удара. Он просто вошел и нанес стремительный укол орку в пах, тут же утек в сторону, оказался за противником и одним плавным движением перерубил первому ногу. В этой кратковременной стычке я не успел принять участие. Алистан, удерживая батарный клинок двумя руками, сшибся с другим орком, но противники успели обменяться всего лишь одним ударом, так как Играсса всадил врагу стрелу в спину. Такая же участь постигла нарвавшегося на Деллера. Несмотря на бой, карлик заметил грассу который уже держал стрелу на тетиве. Деллер не стал геройствовать, а проворно отскочил в сторону, давая эльфу возможность выстрелить. Первый получил стрелу в глаз и свалился на землю. Последнего из четверки сшиб Халлас. Тот пытался ткнуть гнома топором, но счастливчик схватился за древко, ударил мотыгой в ногу, и когда враг отпустил свое оружие и стал заваливаться на спину, гном перехватил топор и опустил его на голову упавшего. Весь бой занял чуть больше 20 секунд. — Видал, как я его? — спросил у Деллера, гордящийся собой Халлас. — Неплохо. — похвалил гнома карлик и тут же добавил ложку дёгтя. — Вот только что было бы, если порк был немножечко порасторопнее и догадливее. — Ты это о чем? нехорошо нахмурился гном. — Это я о том, что только дураки берутся за древка топора у его основания. А если бы первый подкрутил древко второй рукой, ты бы как пробка из бутылки игристого вина в кусты улетел. — Тоже мне вояка! — оскорбился Халлас. «Думаешь, я не видел, как ты от того орка отпрыгнул?» «Хватит, Халлас», — унял разбушевавшегося гнома Угарь. «Главное, целы все. Что будем делать с телами Эграсса?» «Спрячем. Может, их не найдут какое-то время?» «Как мы их, а, засияла засияло кликли. -кли. «Прямо как орехи. Видел, как я нож кинул?» «Нет». «Эх, многое упустил», — разочарованно вздохнула она. «Ты лучше мне скажи, когда туман пойдет на убыль». «А я откуда знаю?» «Это заграба. В конце октября туманы могут держаться неделю. Понимаю, что для нас это не очень хорошо, но тут уж как лесные духи распорядятся». «Кликли, вытаскивая свои ножи и мои стрелы, а все остальные берите этих за руки и ноги и тащите подальше от ручья», — приказал эльф. «Все же я рискну применить немного магии. Может, это собьет орков со следа». Тела мы спрятали меж корней двух старых и почти переплетенных между собой дубов. Сверху насыпали гору пожухлые листвы. Угорь и Халлас еще раз прошлись по месту битвы и постарались уничтожить все следы крови. Эграсса, между тем, накладывал на могилу какое-то заклятие. «Зря пыжемся, вздохнул Мумур, вытирая пучком листьев лезвия своего меча. «Тут натоптано, словно стадо мамонтов гуляло. Землю на место не поставишь и листья обратно не уложишь. Была бы здесь леди Миралисса». «Тут уж ничего не поделаешь, Мумр», — согласилась с ним Крикли. «Я мог бы попробовать, но не уверен, что мое колдовство не послужит колоколом для всех здешних шаманов». «Даже не думай об этом, Кликли. -Кли. Мало нам неприятностей, так еще ты со своими фокусами. Я еще не забыл, как ты спалил сторонников неназываемого и нас чуть не поджарил», — фыркнул Деллер. «Давай уж, пока есть такая возможность, проживем без твоих заклинаний». «Мое дело предложить». Кликли -кли, нисколечко не обиделась на слова Карлика. «Тогда нам просто лучше быстренько свалить, пока не грянуло». «Мудрые слова, Шут», — угрюмо бросил Алистан Маркауз и вогнал меч в ножны. «В путь!» «Боги миловали, и за весь остаток дня нас никто не обнаружил. Однажды Грассе почудилась отдаленная барабанная дробь, но это был всего лишь ветер, гулявший в ветвях порядком избавленных от листв и деревьев». Ручей, сопровождавший нас эти два дня, разросся до размера небольшой речушки, которая, в свою очередь, втекала в большое озеро, к которому мы вышли уже в сумерках. Туманы, подступающая темнота сделали свое дело, и противоположного берега видно не было. Мы заночевали на берегу, устроив себе лежбище в густых зарослях высохшего камыша. Мумр отошел в сторону и испугнул одинокую утку, но Эграсса даже не подумал ее подбить». Приготовить птицу было не на чем, так как разжигать огонь эльф нам запретил. Пришлось довольствоваться остатками скудных запасов. Халлас ворчал, что еще два дня, и нам придется научиться есть листья. Ночь выдалась тревожной и очень зябкой. Порывы ветра, стылого, завывающего в волнующемся море камыша, пробирали до костей, и я, дрожа от холода, несколько раз просыпался. Жуткие звуки. Затем вновь засыпал. Впрочем, едва стоило уснуть, как мне тут же грезилось, что через высокие камыши крадутся орки и вот-вот на нас нападут. Я снова вскидывался и долго смотрел на колышущуюся стену сухой травы. Смотрел до тех пор, пока опять не соскальзывал в сон. Милорд Талистан поднял нас еще затемно, и мы, окутанные густым туманом, продолжили путь на север. К тому времени, как рассвело, мы прошли изрядный кусок пути. Озеро осталось далеко за нашими спинами, но проклятый туман и не думал растворяться под первыми солнечными лучами, и от этого заграба казалось лесом из сказки о призраках. Из молочной пелены вырастали темные силуэты древесных стволов. Казалось, что вся округа умерла или затаилась, ожидая, когда туман сгинет из леса. Такое же молчание в заграбе было только когда мы проходили через красное урочище». Стоило мне подумать о том, что произошло с нами там, и сердце неожиданно кольнуло тупой иглой. Я одернул себя и постарался не думать о неприятностях. Еще не хватало накаркать Хсанкора по нашу душу. Но чем больше я старался не вспоминать о страшном, тем сильнее в голову лезли всякие мысли. Тупая игла из сердца никуда не делась, и я морщился и шипел, когда следовал особенно сильный укол. Наконец, я не выдержал и шепотом спросил у Кликли, -кли, которая в прошлый раз первое что-то ощутила. «Кликли. -кли, Тебя ничего не беспокоит?» Она приостановилась, втянула носом воздух и, немного подумав, ответила. «Насморк!» «Да не про то!» — капельку разозлившись на ее недогадливость, отмахнулся я. «Ты ведь в красном урочище почуял неладное?» «Почуял!» — согласилась она. «Так там опасность была?» «А сейчас ничего такого я не ощущаю. Разве что лес спит, но это из-за тумана всегда так бывает. Если и есть угроза, то она самая обычная. Я такую почувствовать не могу. А вот ты, ты танцующий с тенями. Может, поэтому...» «Деллер, иди скажи Эграссе, что Гаррету как-то неспокойно. Как бы беды не вышло». Деллер не стал спорить, он даже нисколько не удивился, лишь внимательно зыркнул на меня из-под рыжих бровей и двинулся к находящемуся впереди отряда эльфу. Никого предупредить Карлик так и не успел. Все произошло быстро и очень неожиданно. Из тумана молча вынырнули тени с обнаженными ятаганами. Двое или трое спрыгнули с деревьев, находящихся по сторонам от тропинки, и в довершение земля в двух местах взорвалась фонтанами листьев, и из замаскированных ям выбралось несколько тварей, очень напоминающих помесь обезьяны и волка. Засада была организована мастерски. Видать, нас очень давно поджидали, и на этот раз мы, а не первые, попали врасплох. «Орки!» — заорал Мумр, срывая с плеча Бергризен. пуне пунедрон!» — выкрикнул один из врагов. Кто-то из первых дунул в маленький ловчий рожок, и неожиданно громкий звук разнесся по всему лесу, растревожив туман. В руках Аграссы уже был лук, и проклятый трубач, забыв о своем рожке, схватился руками за застрявшую в его груди стрелу. Но было поздно. Где-то далеко-далеко, на самой границе слышимости прозвучал другой рожок. Прежде чем бой закрутил меня в смертельном вихре, я успел увидеть, что угорь сдерживает двоих орков и не дает им приблизиться к эграссе. Затем мне стало не до чего. Я и Кликли -кли ближе всех находились к ямам, и обезьяна-волки рыча бросились в нашу сторону. Они двигались очень проворно, но как-то боком, словно крабы. Тощие, обросшие грязно-желтой шерстью с бурыми подпалинами, внушительным набором волчьих зубов и мощными ошейниками, утыканными шипами. Гроны! пискнула Кликли и бросила в ближайшую тварь один из четырех ножей. Клинок угодил точнехонько в бок. Ручная тварерка взвизгнула, перекувырнулась через голову и задергалась, загребая лапами землю и листья. Остальные пять, нисколько не смутившись гибелью товарища, продолжили переть на нас. «Бах!» — грохнуло у меня за спиной. Халлас использовал свою последнюю пистоль. От неожиданного звука один из волков остановился как вкопанный, и Деллер, только что расправившийся со своим орком, швырнул в зверя, извлеченный из-за спины малой секирой, а точнее метательным топором. С глухим звуком оружие раздробило Груну голову, но не убило — Истекающая кровью тварь от боли и ярости, как видно, лишилась последних мозгов и вцепилась в ногу ближайшему орку. «Берегись!» — заорала Кликли. -кли. Я совершенно машинально выставил перед собой красту, и зверь со всего маху напоролся на острие копья. Кликли -кли бросила следующий нож, но на этот раз не так удачно, и оружие впилось твари в ляжку. Пока та визжала и крутилась на месте, оставшиеся в живых кинулись на меня одновременно из двух сторон. Я отчаянно дернул красту на себя, освобождая оружие от повисшего на нем тяжелого тела. Один из зверей вытянулся в прыжке, целясь мне в горло и получил в бок стрелу. «Спасибо, Грасси. Тварь со всего маху врезалась в меня, и мы упали на землю. Я проворно откатился в сторону, едва не потеряв копье, а на то место, где только что находился, всеми четырьмя лапами упал последний из волков. Все же расстояние было слишком небольшим, и зверь без труда вспорол куртку. Меня спасло лишь то, что под ней находилась так нелюбимая мной кольчуга. Не обращая внимания на боль от удара, я пихнул тварь обеими ногами в морду. Грун взвизгнул, отлетел в сторону, умудрился приземлиться на лапы и вновь прыгнул на меня. Я уже был на ногах и сумел подготовиться. Копье встретило его в воздухе, и дымчатая сталь без труда перерубила на две половинки. Я даже не почувствовал никакого сопротивления. Кликли, -кли, между тем, прикончила раненого Груна, и теперь поспешно извлекала из трупов свои ножи. Где-то справа визжал меч милорда Алистана. Эграс сменил лук на скаш, и спина к спине с угрем отражал атаки наседающих на них орков. «Сзади гаррет!» — гаркнули мне. По-моему, это был мумр. Я, не мешкая, отпрыгнул в сторону. Собиравшийся снести мне голову, видимо, расстроился до невозможности и поэтому полез на пролом. Взвизгнул метательный нож, но Кликли -кли угодила первому прямо в центр щита, на котором была изображена какая-то диковинная птица. Копье длиннее Ятагана. У меня было небольшое преимущество, и я удерживал Орка на расстоянии до тех пор, пока Кликли -кли не бросила следующий нож. Этот угодил в плечо. Угодил и отскочил. Видно, под желтой курткой орка скрывался доспех. Я, не мешкая, рубанул крастой. Первый проворно закрылся круглым щитом, но копье серого без труда разнесло дубовый щит, а также руку за ним. Я крутанулся вокруг своей оси, и орк лишился второй своей руки. Люблю волшебные игрушки. «Караде тиксуинтар!» Вновь гаркнули на «Так, с этим покончено». Как там у других дела? Угори и Грасса держатся, Деллера не видать, Мумр успешно отмахивается своей оглоблей сразу от троих. Халла только что прикончил первого, разбив ему мотыга и лицо. Кликли, -кли бросилась на помощь фонарщику. А вот милорд-крыса долго не продержится. Тот парень с копьем, что подбирается к нему сзади, сейчас насадит нашего графа на вертел. Я заорал, привлекая внимание орка и, потрясая крастой, бросился на помощь Алистану Маркаузу. Орк принял вызов и, перехватив копье двумя руками, словно шест, шагнул в мою сторону. Он бил то острием, то пяткой, и мне едва хватало времени, чтобы отражать его удары. Ни о какой контратаке не могло быть и речи. Тут бы выжить. Первый оказался жутко проворен, Он едва не заехал мне пяткой копья в лицо, и спасло меня лишь то, что я успел отклониться назад. Но, проделав это, потерял устойчивость, и орк атаковал серединой древка, находящегося между его рук, попросту оттолкнув меня от себя. Едва не упав, я, что есть силы, вмазал первому древком красты по пальцам. Тот взвыл от боли, выпустил копье из левой руки, и я ударил той частью древка, что была ближе к пятке под колени первого. Враг рухнул, и я, не задумываясь, пригвоздил его к земле. Выдернул Красту. Поспешно огляделся. Милор Талистан добивал последнего из своих противников. Тот закрывался от ударов батарного клинка уже порядком изрубленным щитом, но минуты первого были сочтены. Кликли вроде цела. Эграсса и угорь уже спешат нам на помощь. Они расправились со всеми. Халлас, находящийся от меня дальше других, тесни орка. Гном выбил из рук первого и теперь тому приходилось защищаться только кинжалом. Халлас сделал шаг вперед, чтобы навсегда покончить с орком, но споткнулся от ушу груна и на мгновение потерял равновесие. Первый тут же воспользовался гномьей оплошностью, оказался рядом и, схватив того за бороду, дернул на себя, одновременно ткнув кинжалом в незащищенное лицо гнома. Халлас упал, а орк занес кинжал для последнего удара. Я бросился на помощь, хотя понимал, что опоздаю, но меня опередил Деллер. Он взревел и двумя руками швырнул склонившегося над гномом Орка свою страшную секиру. Оружие превратилось в воздухе в размытый сияющий круг и врезалось в первого, раскроив тому верхнюю часть торса и голову. — Делер сзади! — крикнул угорь, но было уже поздно. Оказавшийся за спиной карлика орк ударил коротким широким клинком, так не похожим на привычные орочьи ятаганы. Удар был столь сильным, что острие меча вышло из груди воина. Дикий зашатался и рухнул на колени. Прежде чем первый успел высвободить меч, вновь взявшийся за лук и грасса превратил того в подушечку для иголок. Все было кончено. Этот орк был последним. Грун, получивший от с стрелу в бок, все еще был жив, и с куля пытался достать стрелу зубами. Я задержался, чтобы добить зверя. Охотничьи рожки орков вновь подали голос, на этот раз гораздо ближе. «О, свет!» — простонало Кликли, рухнувшая на колени возле Халласа. «О, свет! Сколько крови! Сколько крови!» Она без остановки твердила про кровь, и в ее глазах плескалась паника. «Я впервые видел нашу Шутессу в таком состоянии». «О, Свет! Как же это, а?» Рядом с гоблиншей валялся орочий клинок с зазубренным лезвием. Стоило мне только увидеть гнома, и я понял, что дело плохо. Удар пришелся в правую щеку, и половина лица Халласа представляла собой одну сплошную рваную рану. Глаз счастливчика тоже пострадал. Теперь на его месте зияла кровавая дыра, и кругом кровь. Много крови! Гном был пока еще жив, но, кажется, без сознания. Эграсса бесцеремонно отодвинул кликли -кли в сторону и начал действовать, шепча скороговорку на оручьем и сыпля прямо на открытую рану какой-то желтый порошок. Угарь, что с Даллером? каркнул фонарщик, суетящийся возле Халласа. Умирает, донеслось до нас. А, тьма! А, тьма! Чтоб вас всех! взвыл мумр. «Гаррет, дуй кугрю, может, еще можно?» Я, уже не слушая, метнулся к горакцу. Тут же был и милорд Алистан. Никто не рискнул вытаскивать меч из спины карлика. Это бы усилило и без того сильное кровотечение. Деллер был в сознании и пытался что-то сказать, но лишь беззвучно шевелил губами. «Ему можно помочь?» — спросил я. «Разве что чудом», — хмуро бросил Алистан Маркаус. «Но чуда не произошло». Через минуту, так ничего и не сказав, рыжий карлик умер. Да прибудешь ты в свете, пробормотал Угор и осторожно закрыл Делеру глаза. Как же нас угораздило так вляпаться, как глупо все получилось! Делер мертв, в хаос на пороге смерти. Гаррет, потом будем горевать. Угор яростно тряхнул меня за плечо. Очнись! Он прав. Сейчас не время. Мумр, незнамо откуда добыл чистые тряпки и перевязывал рану гнома. Ткань в раз пропиталась кровью, но после магической помощи Аграссы та хотя бы немного приостановилась. Рожки орков еще раз предупредили, что первые спешат к нам изо всех сил, и тут же справа им ответили другие. «У нас мало времени, Мумр!» «Знаю!» – зарычал воин, бинтуя голову гнома. «Уже заканчиваю!» Делер, задал вопрос эльф. «Мертв!» Кликли -кли ойкнула и закрыла лицо руками. Я похлопал ее по плечу, пытаясь хоть как-то утешить. «Пора уходить, орки скоро будут здесь». «Я закончил». Руки у фонарщика были в крови. «Но долго ему не продержаться, боюсь, мы только отсрочили конец». «Будем надеяться на лучшее. Нет времени делать носилки, гнома придется нести», — сказал листан «Кликли», — обратился я к хлюпающей носом гоблинши. «Возьмешь красту! Гнома придется нести мне, потому как если нас настигнут орки, воины должны быть готовы отразить нападение. Ты один не справишься, остановил меня фонарщик. Угарь, на тебе мой клинок. Гарракец кивнул и взвалил Бергризен себе на плечо. Взялись, Гаррет, только ради всех богов осторожнее. Мы аккуратно подняли раненого гнома. Аделлер! всхлипнула кликли. -Кли. Разве мы его не похороним? «У нас нет на это времени, гоблин. Лесные духи позаботятся о его теле», — ответила Грасса. Кликли -кли неохотно кивнула и как-то сникла. Рожки орков перекликались в тумане. «Уходим, пока не поздно!» Покидая поле битвы, я бросил последний взгляд на Деллера. Пока мы пытались спасти Халласа, Угорь успел позаботиться о мертвом. Он извлек орочий меч, положил на грудь карлика его секиру и сложил руки мертвого на ее древке. Мумр на ходу шептал слова погребальной песни диких сердец. Мы прошли ярдов в двадцать, когда Кликли -кли неожиданно развернулась и бросилась назад. «Стой, Кликли!» -кли — гаркнул я, но она даже не подумала остановиться. «Стой!» «Что он делает?» — выругался Милу Талистан. «Вернись, Шут!» Ах, «Тьма, только этого нам еще не хватало!» Гоблинша вернулась спустя минуту. В руках она держала шляпу-котелок карлика. Милорд Алистан тоже помянул тьму, но головомойку Кликли -кли устраивать не стал, как видно, отложив ее до более спокойных времен. «Быстро с раненым не побегаешь, но нам это как-то удавалось. Пока. Когда руки вот-вот должны были отвалиться, нас с Мумром сменили Угори и Алистан Маркаус. Во время пути они еще дважды менялись и столько же раз останавливались, чтобы проверить состояние гнома. Надо ли говорить, что Халлас держался только каким-то чудом, Но Играсса лишь огорченно качал головой. Его часы сочтены. Эту ночь гном не переживет. Посмотрим, зарычал угорь, злясь на весь белый свет. Мы не сможем нести его вечно, этим лишь делаем еще хуже. Ты предлагаешь его бросить. Желтые глаза эльфа сверкнули бешенством, и он положил руку на рукоять своего кривого ножа. Ты забываешься. Тон у эльфа был уж очень холодным. «Только дуэли мне сейчас не хватало», — рассвирепел милорд Алистан. «Кугарь!» Кугарь заиграл жилва но все же сказал. «Прости, Аграсса, погорячился». Темный эльф едва заметно кивнул. «Понимаю, но мы не можем бежать вечно. Орки не далее, как в десяти минутах от нас. Второго такого боя нам не выдержать, к тому же у них могут быть луки». «Нам придется принять бой», — согласился Гаракец. «Лучше это сделать сейчас, пока мы еще не падаем от усталости». «Этот бой будет последним». «Пусть так, эльф, пусть так, но я не собираюсь ждать заклания и попытаюсь продырявить нескольких первых». Эграсса повернулся к милорду Алистану. «Милорд?» «Мне нужна минута, я думаю», — сдвинув густые брови, сказал капитан гвардии. «Хорошо. Гаррет, кликли, -кли, будьте рядом с Халасом. Угорь справа, Мумр слева. Постарайтесь продержаться подольше и не подпускать их, пока у меня не кончатся стрелы. Видите, вон тот злоталист Эльф продолжал отдавать приказания, но я уже не слушал. «Забери меня, неназываемый. Неужели это все?» «Главное, чтобы не было лучников», — тихонько сказала Кликли. Ее пальцы мелькали в отчаянном плетении какой-то сложной фигуры. «Ты уверена в том, что делаешь?» — осторожно спросил я. «Я еще никогда не была так уверена танцующей. Это, конечно, не пчелы возмездия, но пылевой молот им вряд ли придется по вкусу». «Сколько их?» «Столько же, сколько на нас напали. Не больше семнадцати». «На нас напали семнадцать орков?» «И пять их собачек-грунов. А ты не заметил? Если бы не Играсса и его лук, нас бы потрепали гораздо сильнее». «Послушайте меня», — неожиданно сказал молчавший все это время Алистан Маркаус. «Не стоит начинать бой сейчас. Кликли, -кли, лови!» Он что-то бросил гоблинша, и та ловко поймала маленькую вещицу. Это оказался серебряный перстень с личным гербом графа. «Милорд, не надо!» — испуганно вскрикнула Кликли. -кли. «Надо, Шут, это ваш единственный шанс. Если доберешься, отдашь моему сыну». «Что происходит?» — ничего не понимая спросил Мумр. Впрочем, не только он один ничего не понимал. Не все так умны, как Кликли -кли или угорь. «Вы уверены, милорд?» — спросил гаракец. «Может, лучше я?» «Я уверен», — ответил капитан гвардии. «Шаман знал, потому и отдал мне эту вещь. Я попробую увезти их от вас как можно дальше. Аграсса, соведи отряд». «Не беспокойтесь, милорд, я доведу их до самого Авендума», — торжественно кивнул темный эльф. Возьмете красту, с ней вы продержитесь дольше. Нет, я привык к мечу. Гаррет. Дами, лорд, во рту от чего-то пересохло. Передай рок Арцевусу, чтобы он загнал ту тварь обратно в снега. Если не сделаешь, я тебя с того света достану. Я лишь кивнул. Граф достал подарок Глогло, -гло, сжал грязевой комок в кулаке, и тут же из воздуха появились наши призрачные двойники. Милорд Алистан развернулся и, не оглядываясь, побежал на запад. Наши двойники последовали за ним, оставляя на земле вполне реальные следы. «Эграсса, надо торопиться! Заклинание Глогло -гло» не продержится вечности, и скоро мы опять будем оставлять следы!» «Ты прав, Кликли, Гаррет Мумр, поднимайте гнома!» Звуки рожков давно стихли, а мы все бежали и бежали. На душе было пусто. Мы живы только благодаря тому, что милорд Алистан увел орков. Умом я понимал, что графа никто из нас больше никогда не увидит, во всяком случае, в этой жизни. Но вот в сердце еще теплилась надежда. Может, обойдется. Может, ему удастся обмануть орков, а потом догнать нас? «Пока я не увижу его тело, буду считать милорда живым», словно читая мои мысли, тихо произнесла идущая рядом Кликли. -кли. «Что я теперь скажу королю?» Ее вопрос остался без ответа. «Надо сделать передышку», — пропыхтел Мумр. «У него вновь открылось кровотечение». Я скосил глаза на Халласа. Действительно, из-под повязки сочилась кровь. «Эграсса, угорь!" позвала кликлей идущих впереди воинов. «Не время», — отрезал Эграсса. «Если мы не остановим Халласу, кровь, он умрет». «Хорошо, но делайте все быстро». «Ловчие отряды потеряли наш след, однако это всего лишь отсрочка». «Мы опустили халласа на ковер из осенних листьев и кликли с угрем, стали суетиться над раненым гномом». «Гаррет Мумор, на минутку», — позвал нас эльф. «Добудьте две длинные крепкие палки. Пока есть время, попробуем соорудить носилки». «Двумя палками не обойдешься, Трэш и грасса», ляпнул я. «Знаю, привяжем между ними плащи из Дрокра». «Ткань должна выдержать. Не мешкайте, у нас и вправду почти не осталось времени». Мумр извлек из-за пояса мотыгу, положил ее рядом с Крастой и взялся за двуручник. Долго искать требуемое эльфам не пришлось. Фонарщик просто-напросто снес Биргризеном два молоденьких деревца, затем обрубил им ветки, и у нас в руках оказались жерди. Мы притащили их к тому месту, где Кликли все еще продолжала заботиться о гноме и соорудили вполне сносные носилки, куда гномы и положили. «Как он?» — спросил я у Кликли. «Плохо. Мне так и не удалось остановить кровь. Была бы здесь миралисса. «Миролисы больше не откликли», — безжалостно отрезала Грасса. «Уповай не на мертвых, а на богов. Жизнь гнома у них в руках. Угарь, взялись!» Теперь раненого несли эльфы Гаракец. Дорогу указывала Кликли, -кли, а мы с фонарщиком шагали позади носилок. Спустя час я сменил угря Амум-Реграссу. С носилками оказалось намного удобнее. Мы пошли быстрее, да еще и Кликли вывела нас на широкую звериную тропу, которая устремлялась прямо на север. Во второй половине дня начался промозглый осенний дождик, и мне пришлось укрыть халла со своим плащом, благо самому хватало куртки покойного Фагреда. «Сейчас наш изрядно порядевший отряд вел Эграсса, а освобожденная от почетной должности проводника Кликли -Кли вертелась у нас под ногами и следила за состоянием Халласа. Иногда гном начинал стонать, и гоблин шабрала его за руку, начиная что-то тихонько шептать себе под нос. Когда раненый затихал, Кликли -Кли просто молча шла рядом, лишь иногда оглядываясь назад. Понятное дело, она, как и я, надеялась на то, что вернется милорд Талистан. Кликли -кли заметила мой мимолетный взгляд. «Ты заметил, танцующий, что туман рассеивается?» Ну не так уж он и рассеялся. Видимость, конечно, стала лучше, но все равно деревья кутались в туман. «Есть немного», — согласился я с ней. «Наверное, это из-за дождя». Кликли -кли тихонько фыркнула, но ничего не сказала. «Как долго нам еще идти по золотому лесу?» «Если Халлас выживет, то недели полторы, может и больше». «Если...» — она помедлила. «Если не выживет, то неделю». Вот такая правда жизни. Раненый гном замедляет наше продвижение. Конечно, не было и речи о том, чтобы бросить Халласа, но... грасса мог пойти на такое, если уж нас очень сильно прижмет. Выбирая между товарищеским долгом и долгом пред всем остальным миром, я уверен, эльф выберет, по его мнению, меньшее зло, а это может очень не понравиться угрю. Что случится потом, я старался не думать. Еще два часа мы шли по дождливому холодному лесу. Слава богам, что это юг Валиостро. На севере королевства уже давно должны начаться первые заморозки, и лужи по утрам, скорее всего, покрываются тоненькой корочкой льда. Хотелось бы выбраться из заграбы до начала ноября, когда здесь станет совсем холодно и неуютно. Халлас уже не стонал. Цветом его лицо могло поспорить со снегом в великаньих пустошах. Ни Кликли, -кли, ни Грасса ничем не могли помочь гному. Мы все уже поняли, что ночь Халлас не переживет, но упорно продолжали нести носилки, словно пытаясь обогнать саму смерть. «Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум! Бум-бум! бум «Орки! Совсем рядом!» — выдохнула Кликли, -кли, резко выхватывая ножи. «Принесла нелегкое! сплюнул фонарщик. «Вот тьма!» «Казалось, и барабаны гремят вон за теми златолистами. Близко. Очень близко!» Эграсса проделал уже виденный мною трюк с прослушиванием земли. Когда эльф встал на ноги, лицо его не выражало ничего хорошего. «До первых не более пятнадцати минут бега. И их много». «Насколько много?» — решился задать волнующий всех вопрос я. «Больше четырех десятков». «Сейчас мы на землях клана Грунских Ухорезов!» Фонарщик витиеват опомянул всех орочьих матерей. Не надо было никому объяснять, что против стольких первых нам не выстоять. Да что там 40? Даже 15 орков было бы достаточно, чтобы отправить нас в свет. Мы слишком устали от бесконечной гонки по заграбе. «Нужна поляна!» — неожиданно сказала Кликли. «Эграсса! Мне нужна большая поляна!» «Что ты задумал?» Я приготовил пылевой молот. Осталось лишь нарисовать активирующую руну. Сейчас заклинание — наш единственный шанс выжить. Чтобы все прошло удачно, вокруг не должно быть деревьев. Нам нужна поляна и, по возможности, большая. Кликли, -кли, ты уверен в своем? Забери меня, лесные духи, да. На этот раз вам придется мне довериться. Или заклинание, или ваши мечи. Я бы поставил на заклинание. Будь по-твоему, Кликли. Значит, говоришь, поляна? Барабаны грохотали, словно сердца демонов. Кликли -кли мчалось впереди нас. Мы же вчетвером несли носилки. Бежали, что есть сил, но тропа тянулась и тянулась, и никакого свободного от деревьев пространство, как на назло, не наблюдалось. «Стой, Кликли!» -кли — рявкнула Грасса. «С тропы налево!» Не знаю, что там почуял эльф, но гоблинша тут же последовала его совету и бросилась в густой ельник. Нам пришлось сложнее, с носилками в густом лесу. Опускаем, приказал Угорь. Мы спустили носилки на землю, и гаракец, крякнув, взял гнома на руки. Вперед! Уберите с дороги ветки! Ни хрена не вижу! Эграсса потянулся за скашем, но я протянул ему красту. Волшебное копье серого сносило ветви елей, словно былинки. Эльф без всяких усилий прорубал для нас просеку в густом ельнике, уже ничуть не заботясь о том, что орки обнаружат нашу дорожку. Нас в любом случае найдут. Бум-бум! Бум! Бум-бум!» Ельник кончился, и мы вывалились на большую черную поляну, едва подернутую зыбким туманом. «Как-то ты — вырвалось у фонарщика. «Почуял!» — эльф неожиданно улыбнулся. «Думаю, и кликли -кли тоже». Здесь прошел пожар. Видите, как обгорели деревья? Под сапогами хлюпала черная грязь, родившаяся от встречи дождя, золы и почвы. Скользко, а значит, сражаться будет сложно. Мы остановились на середине поляны. Окружавшие ее деревья отсюда казались черными призраками, прячущимися в тумане. Мало того, что туман, так еще и этот дождь. Ничего не видно. Мумр бросил на землю плащ и угорь уложил на него халласа. «Когда все начнется, стойте у меня за спиной, пока я не скажу, хорошо?» — попросила нас Кликли, -кли, поспешно рисуя пальцем в грязи нечто напоминающее толстую гусеницу с крылышками. «Хорошо. Как закончишь, отойди к халласу». Эграссо заменил тетиву на своем страшном луке. «Пугарь, прикроешь меня по мере сил. Мумр Гаррет на фланге. Не суйся вперед, вор». «И не подумаю», — хрипло ответил я ему. «Бум-бум». «Бум! Бум-бум! Бум-бум!» «Они близко! Ты готов, Кликли?» -кли? «Все готово!» — смешно шмыгнув носом, ответила Гоблинша, а затем сбросила с головы капюшон. «Самое время для того, чтобы начать молиться!» «Не лучший час вы выбрали, особенно для такой магии!» Звонкий молодой голос, раздавшийся за нашими спинами, прозвучал совершенно неожиданно. Мне даже показалось, что он на миг заглушил рок от барабанов. Эграсса резко развернулся. Стрела была готова вот-вот сорваться с тетивы его лука. Покидая ножные, зашились зашелестели брат и сестра Угря. Бергризен крутанулся над головой фонарщика. Кликли отвлеклась от своего рисунка и тихонько ойкнула. Нас самым банальным образом застали врасплох, а чуткие гоблины и опытный эльф даже ничего не почувствовали. Когда я увидел говорившую, то, пожалуй... Пожалуй, удивился. Ожидал чего угодно, вплоть до хсанкора, верхом на пузыре брюхи. Но вот милых девчушек в таком месте... Это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Их было четверо, и они были очень похожи друг на друга, словно сестры. В голове промелькнула мысль, каким образом четыре летние девочки смогли так далеко забраться в лес, и куда смотрят их родители. Совсем еще дети. Невысокого роста, короткие черные волосы, намокшие от дождя, глаза большие, круглые, что твои пуговицы, чернющие. Эти глаза чем-то напоминали глаза продавшихся, но в отличие от упырей хозяина, зенки которых были мертвее самого черного из гагатов, глаза нелепой четверки были живыми. Я бы даже сказал, безумно живыми. На левых щеках незнакомок красной краской была нарисована ломаная линия, очень похожая на молнию. Правда, по одной молнии было только у трех девочек, что стояли немного позади четвертой. У той, которая заговорила с нами, молнии были намалеваны на обеих щеках, да и под глазами были проведены две тоненькие красные линии. Значит ли это, что она главнее этих троих? Девчушки были обрежены в нечто похожее на куртки. Кожа, шерсть, мех. Короткие юбочки, состоящие из длинных кожаных ленточек. Никакой обуви. Ни осенний холод, ни дождь их, как видно, нисколечко не смущали. Хотя я бы поостерегся ходить в такую погоду босиком. Из украшений лишь тонкие нитки сердоликовых бус и браслет, точно из такого же, как и бусы камня. Из оружия прямые кинжалы с широким основанием и узким острием. Эграсса опустил лук и неожиданно преклонил колено. Кликли отвесила очень почтительный поклон. Я, Угорь и фонарщик выглядели несколько обескураженно. Ладно, Кликли, -кли, но чтобы эльф королевского рода преклонял колено перед какими-то сопливыми девчонками, было чему удивляться. — Сын дома Черной Луны приветствует дочерей леса, — произнес Играсса. Я вытаращил глаза. — Дочери леса! Так эльфы и орки называют дряд. «Неужели сейчас передо мной стоит очередная сказка заграбских лесов?» О болтали всякое, но немногим людям доводилось встречаться с ними. Впрочем, эльфы, орки и гоблины тоже недалеко от нас ушли. Те, в чьих жилах поет кровь за заграбы, никогда не спешат показываться на глаза другим расам. Эльфы и орки считают себя чуть ли не хозяевами заграбы, но они всего лишь одни из многих, кто обитает в королевстве лесов. «Дриады — вот кто живет за грабой, и вот кто повелевает ею. Они лишь терпят присутствие других в своем лесу, и молодые расы это понимают и стараются не докучать дриадам. Даже гордые и нетерпимые орки склоняют голову перед дочерьми леса. Во всяком случае, так говорят. Дриадам нет дела до склок между орками и эльфами, пока те не причиняют вред лесу, и уж тем более им нет никакого дела до людей». Дриад больше заботит, как живет за Заграба. Они следят за ней и помогают, начиная с ночных мотыльков и выводка луговых мышей, заканчивая семейством обуров и рощей лоталистов И я представлял все, что угодно, но только не то, что Дриады окажутся так похожи на обычных человеческих детей. «Черная луна», — стоявшая впереди других Дриада усмехнулась, «горды, как пламя, и вспыльчивы, как вода». «Как твое имя, эльф?» «Эграсса, госпожа. Я к вашим услугам». «К услугам? Мы не нуждаемся ни в чьих услугах. Нам помогает лес. Но я забыла хорошие манеры, прости. Меня зовут Звонкий Ручеек». Маленькая девочка с необычной серьезностью посмотрела на эльфа. Тот лишь склонил голову еще ниже. «Мы рады встретиться с владычицей Дриад!» тихонько пискнула Кликли. «Ого!» «Вроде мы столкнулись с какой-то важной шишкой». Барабаны рокотали за нашими спинами, и Мумр, не удержавшись, оглянулся. Звонкий ручеек заметила это и произнесла. «Не беспокойся, человек. У нас есть немного времени, прежде чем случится то, что предопределено. Встань, эльф. Негоже королю стоять на коленях даже перед владычицей Дриад». «Госпожа ошибается, я не король». Сдержанно сказала Грасса и встал с колен. «Госпожа лишь торопит события», — в тон эльфу ответила Дриада. «Я смотрю в будущее, хотя вижу немногое. Все подернуто рябью из-за того, что этот человек несет в себе в югу». Звонкий ручеек посмотрела на меня. «Ты достал из колыбели мертвых то, что не следовало доставать, и теперь оно в моем лесу. Раньше, когда это было у эльфов, я закрывала глаза». Но теперь, когда его сила слабеет, я не хочу гибели за грабы. Вам нужно покинуть за и как можно скорее. Поверьте, госпожа! смиренно ответила Кликли. -кли, Мы этого и хотим. У нас и в мыслях не было причинять вред лесу. И это говорит та, что едва не сотворила боевое заклятие, способное превратить рощу злоталистов в щепки. Покачала головой звонкий ручеек. Но, на счастье, гоблинши никто из отряда вроде не обратил внимания на эти слова владычицы Дриад. «Я вижу, ваш товарищ ранен». Порки! Порки! она грустно кивнула. «Флини рассказал мне о том, что происходит, но прийти я смогла только сейчас. Солнечный зайчик позаботится о вашем друге». «Одна из трех молчавших Дриад склонилась над раненым, но я сейчас думал о Флини». «Маленький паренек обещал мне, что предупредит, кого следует, но я и не думал, что речь идет о дриадах». Барабаны продолжали грохотать. «Орки гордые и упрямы!» — вздохнула звонкий ручеек. «Рок ослепил их. Они не захотели слушать дриад и предоставить артефакт своей судьбе». «Орки посмели ослушаться!» — с ужасом прошептала Кликли. -кли. «Но они собираются прийти сюда и забрать Рок» жестко произнесла Дриада. «В этом деле Дриады первым не указ. Но ведь госпожа не допустит, чтобы первые завладели Рогом», жалобно протянула Кликли, -кли, вслушиваясь в барабанную дробь. «Не допущу. Хотя я и хотела бы, чтобы Рог никогда не покидал мрачных глубин колыбели мертвых. Первые сделали свой выбор, а я свой. Лес превыше всего, и я выведу вас из заграбы «Простите, что вмешиваюсь. Не подумайте ничего плохого, я человек простой!» — протянул фонарчик. «Как четыре маленьких дриады смогут остановить первых?» Кликли зашипела сквозь стиснутые зубы, но дочь леса лишь грустно улыбнулась. «Там, где не поможет сталь, поможет лес, человек». За деревьями раздался оглушительный треск, и угорь вновь схватился за клинки. «Убери оружие!» Холодно бросила гаракцу одна из дриад. угорь бросил вопросительный взгляд на эльфа. Эграсса, не отрывая взгляда от деревьев, едва заметно кивнул. Через ветви к нам ломилось что-то большое. На губах звонкого ручейка застыла загадочная улыбка. Кусты на краю поляны заколыхались и, затрещав, рухнули. Из тумана вынырнули огромные тени. «Спаси нас, Сагра!» Выдохнул угорь. «Это же...» «Это гром, смерч, град, ураган, метель и рокот!» В голосе звонкого ручейка проскользнула гордость. «Они согласились помочь мне!» Я и не заметил, когда клекли успела схватить меня за руку. Похоже, она была испугана меньше, чем я. И было от чего испугаться. Когда отряд вошел в заграбу, мы наткнулись на кабанам то был здоровый матерый и и я думал, что он король кабанов, что больше зверя найти просто невозможно. Оказалось, я ошибался. И ошибался очень сильно. Тот кабан не шел ни в какое сравнение с пятеркой, застывшей перед нами. Это были боги леса, короли кабанов. Каждый достигал высоты четырех с лишним ярдов, а их вес я даже не мог предположить. Они оказались чудовищно огромны. Огромны настолько, что мы все выглядели перед ними не больше жалких букашек. Длинные, вытянутые бугристые морды, огромные темно-желтые клыки, способные одним ударом вспороть брюхо мамонту, бурая блестящая шерсть, черные умные глазки. Наверное, я до конца жизни не забуду величие этих прекрасных животных. Они взяли нас в полукруг и ждали, когда владычица Дриад выскажет свой приказ». «Мы не приказываем, человек!» — звонкий ручеек посмотрела мне в глаза. «Мы не в силах приказывать лесу. Мы всего лишь просим помощи. Веди своих воинов, рокот!» Один из кабанов, раззявив страшную пасть, взревел, да так, что я чуть было не оглох, и бросился на звук орочьих барабанов. Четверка воинственно визжа последовала за своим вожаком, Пять лесных богов добежали до деревьев и, ломая густой подлесок, скрылись. Рокоты и его воины остановят первых. Вряд ли кто уйдет от их клыков и копыт, так что у вас есть несколько дней». «Благодарю, владычица», — прижав правую руку к сердцу, произнес Играсса. «Мой дом перед тобой в неоплатном долгу». «Я запомню твои слова, эльф, и попрошу вернуть долг, когда придет время». Серьезно кивнула Дриада. «Госпожа, если орки найдут тела своих товарищей, они поймут, что произошло, и нас вновь начнут преследовать». «Они не найдут тел», — сказала солнечный зайчик, отходя от Халласа. «Воины Рокота всегда съедают своих врагов». Стоило мне представить, как гиганты пожирают трупы орков и по спине забегали мурашки. Как раз в этот момент барабаны смолкли. Спустя секунду раздался тягучий звук рога. Орки трубили тревогу. Но звук оборвался, едва успев начаться, и в лесу наступила тишина. «Вот и все. Теперь вам пора уходить», — обратилась к эльфу Дриада. «Солнечный зайчик? Серьезная рана, владычица. Я сделала все, что могла». «Он будет жить», — вырвалась у фонарщика. «Да. Сейчас у него жар» но через два дня он уже сможет стоять на ногах. К сожалению, я не смогла спасти его глаз». «Лес не всесилен», — вздохнула звонкий ручеек. «Главное, что он выживет». «Лес не всесилен?» «Очень сомневаюсь. Во всяком случае, самый искусный целитель не смог бы сделать то, что сделала Дриада. Вылечить такую рану и выдернуть гнома из цепких объятий красавицы смерти сможет не каждый маг Ордена». А эта дриада, так похожая на двенадцатилетнюю девочку, смогла. «Мумор, возьми Гаррета и сходите за носилками», — тихо сказала Грасса. «Незачем», — остановила нас звонкий ручеек. «Я не собираюсь терпеть рок в своем лесу дольше, чем это требуется». «Что это значит, госпожа?» «Это значит, пешком вы будете выбираться из-за грабы слишком долго. Лес это не устраивает». Если сила покинет рог недалеко от колыбели мертвых, случится страшное, так что чем дальше вы окажетесь от места, что называется Храдспайном, тем лучше для леса. Мне не придется еще сильнее впутываться в дела людей и эльфов. Дриада вздохнула. Как видно, ей не очень нравилось то, что она собиралась сделать. «Вы предоставите нам лошадей?» – удивился я. «Лошадей? Нет». «Лошади смогли бы продвигаться по лесу не так уж и быстро. У меня есть для вас кое-что другое. Пушистое облачко». Дриада, стоявшая рядом с солнечным зайчиком, кивнула и звонко свистнула. На поляну вышла четверка лосей. Сахатые подошли и замерли возле дриад. «Спасибо, что ответил на нашу просьбу, бегущий в лунном свете», — поклонилась звонкий ручеек. Этих пришельцев следует как можно скорее доставить в земли людей. Карие глаза лося внимательно оглядели нас. Затем прекрасное животное склонило рогатую голову и согласно фыркнуло. «Благодарю тебя, друг. Не стоит медлить, эграсса из дома черной луны. Тебе и твоим людям пора отправиться в путь. Как нам на них сидеть и ими управлять?» Фонарщик с недоверием и некоторым испугом покосился на огромных зверей. «Ими не надо управлять. Пушистое облачко и солнечный зайчик отправятся с вами, так что тебе нет нужды волноваться». Мумр вновь покосился на замершего перед ним лося, судорожно сглотнул, но так ничего и не сказал. Залезали на спины и в полном молчании. Первым это сделал угорь, затем он протянул руку Мумру и помог фонарщику устроиться позади себя. Мне достался лось, ничуть не уступающий бегущему в лунном свете, и я как раз прикидывал, как на него взгромоздиться, когда животное избавило меня от всех проблем, опустившись на колени. Я быстро устроился на влажной от дождя шерсти. Кликли, -кли, не собираясь меня отпускать, уселась сзади и вцепилась в мою куртку. Лось плавно выпрямил ноги, и я, чтобы ненароком не упасть, схватился одной рукой, вторая держала Красту, за лосиные рога. Зверь вроде бы не возражал против такой фамильярности. С помощью эльфа дриады водрузили Халласа на третьего лося. С гномом осталась солнечный зайчик, крепко обхватившая раненого за талию. На бегущем в лунном свете оказались и грасса и пушистое облачко. «Еще раз благодарю тебя, владычица, за помощь, что ты нам оказала», произнес Эграссу на прощание. «Двери моего дома открыты для дочерей леса, и в нем не будет зла. Клянусь честью рода». «Благодари не меня, король. Благодари лес». Маленькая девочка с мудрыми глазами посмотрела на возвышавшегося над ней эграссу. «Может, я и найду время прийти в твой дом, когда будет мир и равновесию ничто не станет угрожать?» «Я на это надеюсь. Но полно. Я уже слышу, как сюда идет рокот со своими войнами. Вам следует уходить. После битвы они всегда голодны, а орков было недостаточно, чтобы насытить детей леса. Если им придет в голову обратить свое внимание на вас, даже я не смогу их остановить. Вам лучше уйти». Звонкий ручеек отвернулось от нас. На прощание махнула рукой, и бегущий в лунном свете, воспринявший ее жест как приказ, сорвался с места и резвой рысью направился к укутавшимся в туман деревьям. Звонкий ручеек была права, лоси оказались намного лучше самых распрекрасных лошадей. До самой ночи четверка животных безостановочно мчалась по заграбе. Там, где лошади давно бы пали, переломали ноги или попросту не прошли, лоси неслись вперед. Бегущий в лунном свете пер на пролом, и под его мощными копытами ломался кустарник. Болотистые лесные низины, распухшие от непрекращающегося дождя и древесные завалы, преодолевались бегом или мощными стремительными прыжками. Лоси были неутомимы, и за полдня мы преодолели расстояние, которое кони осиливают за полтора, да и то в лучшем случае. Поначалу я боялся сверзиться вниз, но все мои опасения оказались напрасными. Зверь, несмотря на непроходимую чищобу, шел настолько ровно, что это королевские парадные скакуны, они бы попросту умерли от зависти. Когда стало смеркаться, пушистое облачко попросило бегущего в лунном свете остановиться и легко спрыгнуло на землю. Мы последовали ее примеру, затем сняли халласа. Гном так и не пришел в сознание, но теперь хотя бы не был так бледен, как утром. Он тихонько стонал. «Рана уже почти затянулась», — сказала солнечный зайчик, спрыгивая с лося. «Но он все еще слаб». «Это и есть магия лесом?» — поинтересовалась Кликли. -кли. «Мне еще никогда не приходилось слышать, чтоб такие раны затягивались всего лишь за полдня». «У леса нет магии, у леса сила, и он делится ею с нами». «Прости, я не могу этого объяснить. Несите гнома к златолисту. Перед сном я еще раз его осмотрю». «Разожги костер», — попросила Грасса угря. Гаракет с глазами указал надряд, но Грасса лишь покачал головой. «Они ничего не имеют против огня». Даже несмотря на дождь и оцаревшую древесину, дикому удалось развести огонь в самый короткий срок. Правда, от костра не было никакого проку. Один дым». Лоси скрылись в лесу, и пушистое облачко сказало, что они вернутся к рассвету. Солнечный зайчик принялась ухаживать за халласом. Кли клик крутилась рядом. Дочь леса раздала нам свежий то ли хлеб, то ли лепешки, так что мы не голодали. Затем дриада подошла к златолисту, прижала ладонь к древесному стволу и попросила дерево защитить нас от дождя. Клянусь своим первым заказом, но ее послушались. Златолист, казалось, склонился над нами, и его ветки сплелись в нечто очень похожее на огромный зонтик. Стало гораздо легче. Вода за шиворот больше не лилась. Пушистое облачко порекомендовало нам ложиться спать. «День завтра тяжелый», — сказала она. «Вам следует выспаться, если не хотите упасть в дороге». Эграсса было собрался назначить на ночь стражу, но дряда лишь состроила презрительную рожицу. «Спите спокойно». Пока мы рядом, опасность вам не грозит. А первое ⁇ они не осмелятся напасть на дочерей леса. Ничего не бойтесь. Пеграсс, оказалось, вполне удовлетворился ее словами и не мешкая завалился спать. Его примеру последовал Угорь. Мумр еще немного посидел у костра, повздыхал, а затем тоже лег. А ты чего, Гаррет? ⁇ спросила меня кликли. -кли. Не хочется, соврал я. «Ты давай, не стесняйся, я еще посижу». «А мне тоже не хочется». Нашлась гоблинша и осталась сидеть со мной рядом. Солнечный зайчик села напротив и, не мигая, стала смотреть в пляшущие язычки костра. Пушистое облачко скрылось в темноте леса. Куда она ушла, я не знал. Мы молчали и постепенно кликли -кли начала клевать носом. Затем сон все же сморил внучку Глогло, и она прикорнула, привалившись к моему плечу. Даже хрюкать начала. Устала? Да это и не мудрено. Мы все сегодня очень устали. Тяжелый день. Мерзкий день. Черный день. Такой же, как и многие другие в последние месяцы. Отряд понес невосполнимые потери. Я все еще не мог поверить, что рыжий карлик, который еще утром спорил с гномом, теперь мертв и оставлен на милость лесных духов. Делер заплатил своей жизнью за жизнь Халласа, и эта страшная цена была бы напрасной, если бы не дриады. Как же теперь гном без своего напарника и друга? Делера больше нет, впрочем, как и многих других из нашего маленького братства, отправившегося в дорогу вместе со мной за рогом радуги. Алистан ушел в туман, уводя за собой орков, и сгинул. Самое страшное, что мы теперь так никогда и не узнаем, что случилось с графом. Как он умер? Умер? Я рано хороню капитана Королевской гвардии, ведь я не видел его тело значит, для меня он останется живым. А может, он действительно жив? Может, милорду Алистану удалось уйти от первых, и теперь он идет по заграбе один-одинешенек? Я почувствовал взгляд и посмотрел на дочь леса. «Он не придет, человек!» Дриада грустно вздохнула. «Откуда ты, вы знаете, госпожа?» «Мне сказал лес и лесные духи. Ты не слышишь. Поверь, мне очень жаль, что мы не смогли прийти раньше». Как в горле неожиданно появился скользкий комок. «Как он умер!» «Ты действительно хочешь знать?» В ее больших черных глазах отражалось пламя костра. «Нужна ли тебе эта боль? Он мертв. Разве этого недостаточно?» «Для меня нет». «Хорошо, смотри же. И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Ее черные глаза неожиданно полыхнули густой зеленью, и прежде чем я понял, что происходит, мир окутал мрак. Ловчие рожки победно перекликались за спиной, но сил еще было много, так что можно бежать и бежать, уводя орков подальше от отряда. Он очень надеялся, что Играсса сможет вывести людей из проклятого леса, и тогда у Валиостро появится надежда. Призраки, созданные заклинанием старого шамана, молча скользили за ним, исправно оставляя на земле и на листьях следы. Он бежал быстро, но старался экономить силы и не сбить дыхание для предстоящего боя. Никаких иллюзий на спасение граф Алистан Маркауз не питал. Он знал, что первые рано или поздно его нагонят, и знал, что вряд ли выстоит против них. Можно пробежать еще минут пять, а затем каждый следующий шаг, каждый ярд встанут забирать его силы, и чем дальше он будет бежать, тем проще первым взять его живым. А живым корком граф Алистан попадать не желал. Лес тянулся и тянулся. Никакого просвета среди сдвинувшихся кленов не было. Кругом сплошной туман и долгая гонка гонка почти на пределе его силы и возможностей уже ничего не решала. Самая пора искать место для смерти. Он не думал, что умрет так, среди дождя, среди тумана и унылого осеннего леса. Он не очень-то боялся смерти. Алистан Маркаус достаточно повидал ее на своем веку. Его всегда больше беспокоило, что о том, как он умер, так никто и не узнает. В ранней юности им увиделось, что он погибает героем на поле боя, защищая знамя или закрывая собой тогда еще молодого короля. Красивая смерть. Достойная песен. Но смерть не выбирают. Это она делает свой выбор, когда прийти к человеку и забрать его в свет. Или во тьму. Конец всегда один, и какая разница, где погибать, в бурлящей битве или в туманном лесу. Он устроит первым маленькую войну и дорого продаст свою жизнь. Главное, чтобы орки не воспользовались луками и пошли в бой. Конечно же, он мог и не уводить за собой погоню, поручив это или угрю, или фонарщику, но смог бы он потом нормально спать, зная, что вместо себя послал в объятие смерти другого. Он привык первым идти в бой, первым направлять своего коня на ряд пикинеров, всегда первый, всегда на острие удара. За это его и уважали войны. Рожки вновь загудели, и граф помянул тьму. Первые сокращали разрыв, и следовало поторопиться, если, конечно, он не хочет принимать бой, прижавшись спиной к какому-нибудь клену. Алистан Маркауз никогда не обращался к богам со своими мольбами, считая, что по пустякам тревожить их не стоит. Он берег свою единственную молитву, берег на тот случай, когда стоит воззвать к Сагре. И он воззвал, всей душой прося грозную богиню войны даровать ему место для боя, да такое, чтобы она, увидев его маленькую войну, его самую важную в жизни битву, одобрительно кивнула. И богиня услышала графа. Клены остались позади, лес расступился, и милор Талистан оказался возле глубокого оврага, дно которого скрывал густой туман. Через овраг был перекинут мост, напоминающий тот, что находился в красном урочище, такой же старый и такой же удобный для обороны, каменный, 10 ярдов в длину и два в ширину. При должном желании по нему вполне могли пройти сразу двое, но вот развернуться для нормальной атаки способен был только один. По обеим сторонам тянулись высокие, в половину человеческого роста прямоугольные барьеры, заменяющие перила. Через каждые пять ярдов из них вырастали колонны и поднимались на высоту двух человеческих ростов. Десять ярдов — не весть какое расстояние, и, несмотря на туман, противоположный берег прекрасно видно. Там раскинулся древний, и почти нетронутый временем город. Стены шли впритык к краю оврага, а мост упирался в каменные, и сейчас, увы, закрытые ворота. Великолепно. Он перейдет мост и подождет первых. У него есть несколько минут для того, чтобы передохнуть. Надо встать в конце моста, и тогда бой будет один на один. Оркам просто не найдется места для атаки или обхода с флангов, а если что, ворота, находящиеся в двух ярдах от края оврага, прикроют ему спину. Он медленно перешел мост, и когда повернулся лицом к звучащей из-за стены кленов песни врагов, призраки шаманства исчезли. Заклинание Глогло -гло перестало действовать. Что ж, оно выполнило свою работу. Теперь графу предстояло выполнить свою. Оставалось лишь ждать, когда орки явятся по его душу. На какой-то миг капитан гвардии пожалел, что на нем всего лишь легкая броня, а не его знаменитые доспехи. Да чего уж теперь жалеть. Ни шлема, ни щита, благодаря которому можно было продержаться очень и очень долго. Из оружия лишь меч и кинжал. Несмотря на дождь, граф избавился от плаща и кинул его себе под ноги. Теперь тот не будет стеснять движений, да еще и закроет с собой мокрую землю и не даст поскользнуться. Милорд Алистан отбросил ножны в сторону и взял батарный клинок двумя руками. Меч был несколько длиннее обычных клинков. Конечно, он уступал размером и Бергризеном, и Эспадронам, и Биденхандером, но был вполне достаточен для того, чтобы второй руке нашлось место на рукояти. Он готов. Оставалось лишь ждать. Рог запел совсем близко, а затем из-за пелены тумана показались орки. Шесть, десять, пятнадцать, семнадцать. 17 первых. Они заметили Алистана Маркауза, и один из них поднял сжатый кулак. Враги замедлили бег и перешли на шаг, подозрительно оглядываясь по сторонам, как видно, опасаясь засады. Граф усмехнулся. Первые остановились возле самого моста. «Где твои спутники, человек?» — крикнул один из них. «Далеко», — тихо сказал граф, но его услышали. «Сдавайся, иначе умрешь!» Милорд-крыса едва заметно покачал головой. Вперед вышли двое, и граф Холодея понял, что все пошло не так, как он рассчитывал. Против лучников он уязвим и не продержится даже минуты. «Что первое? Испугались?» «Что есть сил?» — рявкнул Алистан Маркауза, и его голос разнесся над врагом и покинутым городом. «Или вы не орки? Те, кто считают себя высшей расой, испугались мартышки? Ну что же вы?» «Неужели у первых не хватит духу выйти на меня с етаганом, и вы возьметесь за оружие детей и трусов? Вас 17, а я один! Вперед, орки! Докажите, глупые обезьяне, что вы действительно первые! Вам всего лишь надо обнажить етаган и перейти мост!» Капитан гвардии хотел сыграть на орочей гордости, и это у него получилось. Во всяком случае, один из них остановил лучников и стал совещаться с другими воинами. Граф ждал, ждал и молился. А затем он почувствовал взгляд, сверливший его в спину, и резко обернулся. Она стояла за ним. Женщина была облачена в простенькое платье без рукавов. Пышная грива белесых волос рассыпана по обнаженным плечам. Лицо скрывает полумаска череп. В руках незнакомка держала букетик бледных нарциссов. Она неотрывно смотрела на Алистана за пустыми провалами глазниц. «Нет». Он злой и яростно затряс головой. «Нет, столько не так. Не отстрелы! Она молчала. «Мне нужно время. Совсем чуть-чуть. А затем я уйду с тобой. Дай мне всего лишь несколько минут во имя Сагры. Я заберу с собой стольких, скольких смогу». На секунду ему показалось, что смерть откажет, но она задумчиво сорвала лепесток с нарциссы и бесшумно отошла назад к воротам. «Я подожду, но недолго». Он скорее почувствовал, чем услышал ее слова, и еще крепче, стиснув рукоять меча, зарычал, предвкушая грядущий бой. Орки перестали совещаться, и один из них отозвал лучников. «Последний раз предлагаем тебе сдаться, крыса!» «Крыса?» Что ж, он и в самом деле был крысой. Он удостоился чести носить ее на своем гербе. «Не загоняйте крысу в угол!» Вот его родовой девиз. Орки просто не знают, как опасна крыса, которую загнали в угол. Ей нечего терять, и она дорого продаст свою жизнь. «Вперед, первые! Я покажу, на что способны крысы!» Это решило дело. Орки вступили на мост и, не торопясь, начали приближаться. Впереди шел высокий орк, вооруженный ятаганом и круглым щитом. Хорошее оружие, но у врага нет даже кольчуги, лишь куртка из толстой грубой кожи и легкий полушлем. Алистан Маркауз направился навстречу. Лучше всего начать столкновение на середине моста. Будет куда отступать. Отчего-то в этот момент милорду Алистану вспомнилось с детства. В 9 лет он впервые взялся за меч, но наука фехтования юному графу не давалась. Он не мог почувствовать ритм, музыку, пляску меча. Это продолжалось до тех пор, пока учитель не догадался принести на оружейный двор флейту. Старый воин хорошо играл. Флейта пела в его руках, и музыка, разносящаяся по двору, помогла девятилетнему мальчонке почувствовать оружие. Музыка флейты вела его и меч за собой, подсказывала, когда следует ударить, когда сменить стойку или закрыться от удара. Старый мастер был доволен сыном своего Сюзерена. Шли годы. На могиле первого учителя Алистана Маркауза уже давно выросли цветы, но песня Флейты навсегда осталась в сердце графа. Стоило лишь взяться за рукоять меча, и победная песнь просыпалась, пела в его ушах, помогая и в боях, и в турнирных поединках. Наверное, благодаря ей он, в конце концов, и стал одним из лучших мечей Валиостро. Вот и сейчас флейта пела ему. Бела в последний раз. Веселая знакомая мелодия подхватила Алистана Маркауза и бросила в бой. «Пой, Флейта, пой!» Он встретил первого орка срединным кабаньем клыком и, не дожидаясь нападения, ударил первым. Противник на свою беду находился в левосторонней стойке, удерживая щит перед собой. Его левая нога оказалась лакомым кусочком, и батарный клинок, сверкнув розовым росчерком, стремительно рухнул, перерубая плоть и кость. Орк закричал и упал. Милорда Листан нанес несколько быстрых и сильных ударов по урочьему шлему. Меч, сталкиваясь с металлом, издавал звон колокольчиков, и ему подпевала флейта. Пой, флейта! Пой! Второй орк, несмотря на смерть товарища, бросился вперед. Правосторонний бык. Быстрый укол. Орк закрывается щитом и тут же наносит стремительный ответный удар. Ятаган с неприятным шелестом вспарывает воздух и натыкается на корону. Батарный клинок, выставленный графом, плашмя принимает удар, отталкивает Ятаган от себя, бьет в лицо, смещается и ухает в щит. «Пой, Флейта, пой!» Орк отшатнулся, споткнулся от руп и тут же расстался с ятаганом и правым предплечьем. «Пой, Флейта! Пой!» Добить первого не удается. Очередной враг перепрыгивает через раненого товарища и бросается в яростную атаку. У него ятаган и длинный кинжал. Другие орки уносят лишившегося руки подальше от кипящей схватки. На этот раз графу попался опытный противник. Причем отсутствие щита не делало его более уязвимым. Ятаган на кинжал плели сложный серебристый узор, через который невозможно было пробиться. Шибко. Еще одна. И еще. Каждый раз, встречаясь с вражеской сталью, батарный клинок яростно визжал, и ему вторила неслышная орком флейта. «Пой, флейта, пой!» Первый перешел в атаку. Ятаган рухнул сверху, встретился с окном, попробовал обойти неожиданную преграду, и в этот момент Алистан Маркаус закрутил вражеский клинок, отбросил его вправо и вошел, изо всех сил ударив орка на вершием меча в подбородок. «Пой, Флейта, пой!» Тяжелый шар, расположенный на рукояти меча, раздробил кости, враг, потеряв сознание от дикой боли, мешком рухнул на землю. Алистан Маркауз не собирался оставлять противнику жизнь. Сейчас не время благородных рыцарских поступков. Сейчас у него всего лишь одна цель — забрать с собой как можно больше первых. Тяжелый батарный клинок, словно перышко, крутанулся вокруг правого запястья, и граф, перехватив меч посоховым хватом, силой вонзил оружие в лежащего противника. «Пой, флейта! Пой! Еще не время умирать! Еще немного танца и песен!» Тут же пришлось отскочить назад, размахивая перед собой клинком, дабы не подпустить к себе следующего врага. Времени перехватить меч более удобным хватом не было, но для того, чтобы удерживать орка на расстоянии, подходил и посоховый. Мощные взмахи снизу вверх были слишком опасны, чтобы под них лезть. Противнику приходилось выжидать и, медленно наступая, прикрываться щитом. «Пой, Флейта, пой!» Первый не был дураком и понимал, что в таком бешеном темпе человек долго не продержится. Оставалось лишь дождаться момента, когда он раскроется, и прикончить уставшего воина. Орк упустил этот момент. Батарный клинок пошел на замах. Неожиданно крутанулся, и рыцарь, успевший поменять хват, застыл в гневной стойке. «Пой, Флейта! Пой!» Орк остановился. Сейчас у него не было никакой возможности подойти к графу, если только он не хочет нарваться на быстрый укол. «Ну что же ты, мартышка, сам позвал, а теперь прячешься!» Алистан Маркауз не ответил. Пока все шло в его пользу, но долго так продолжаться не может. Левая щека от чего-то была влажной из подбородка противно капала. «Пот?» — он скосил глаза. «Вся куртка была залита кровью. А, тьма!» Все же первый с кинжалом был быстр. Граф и не заметил, когда тот успел дотянуться до него. Странно, что сейчас он не чувствует никакой боли. То, что левая половина лица распорота, вне всякого сомнения. Хвала Сагре, что удар пришелся ниже глаз, иначе льющаяся со лба кровь помешала бы бою. Все, хватит ждать. Пора. Пой, Флейта, пой! Флейта пела. Меч ей подпевал. Ятаган рассекал воздух, щит принимал на себя мощные вертикальные удары. Когда батарный клинок вновь упал, орк не стал тупо подставляться, а оттянул щит на себя, тем самым погасив удар. Меч завяз в щите, и первый, торжествуя, замахнулся Ятаганом и открылся. Неожиданно оказавшийся в левой руке Алистана Маркауза кинжал ударил в брешь и, без труда пробив урочью куртку, застрял в том месте, что у воинов называется «кровавым яблоком». Орк захрипел, выронил етаган, схватился за рукоять кинжала, торчащего у него между ключицами. Граф отскочил назад, резким поворотом высвобождая меч. «Пой, флейта, пой!» Щека горело, словно палачи зашили в нее горсть горящих углей, но сейчас не до боли. На него бросились сразу два противника. Один с копьем ринулся на пролом, словно кабан. Второй с топором ловко запрыгнул на левый бортик мостка, грозя ударить сверху. Алистан Маркаус подскочил под падающий топор, и, что есть сил, ткнул стоявшего на узком бордюре орка локтем промешнок Тот потерял равновесие и рухнул во враг. «Пой, Флейта! Пой!» Резкая боль в правой руке. Копьеносец времени даром не терял и саданул копьем на наотмашь, попав древком по предплечью. Первый надеялся, что рука человека онемеет, и тот выронит меч. Не вышло. Алистан Маркаус перехватил клинок левой и пнул подошедшего на опасное расстояние орка ногой в живот. Первый упал на спину, перекувырнулся через голову, вскочил и, как ни в чем не бывало, вновь бросился на капитана гвардии. «Пой, флейт Пой!» Держа оружие двумя руками над головой, словно это было не копье, а какой-нибудь боевой богор, орк наносил стремительные жалящие уколы в шею и грудь на Маркауза. Графу удавалось, хоть и с большим трудом, отбивать удары. «Пой, Флейта! Пой!» Под градом катился по его лицу, смешивался с кровью, текущей из раны. В ушах звенело, ноги наливались свинцом, воздуха не хватало. Он уже не знал, сколько времени пятится по мосту. Все внимание графа было сосредоточено на золотистых глазах противника. Жало копья выписывала круги, затем бросалась к плечу, меняла направление, целясь в колено, взлетала к подбородку. Ему все сложнее было отбивать удары. Все, что он мог, это сбивать копье влево или вправо от себя. О том, чтобы перерубить орочье оружие, не могло быть и речи. Древка почти на четверть была окована железом. Пой, флейта! «Пой!» Каждый ждал, когда его противник допустит ошибку, когда приоткроется, зазевается, внезапно споткнется или попросту не успеет закрыться от удара. Меч в руках Алистана Маркауза с каждой секундой становился все тяжелее и тяжелее. Вот он едва успевает отбить жало копья вправо. Вот продолжает движение клинка и переводит его в рубящий удар, пытаясь достать первого. Корк оказался быстрее. Он практически лег на землю и выбросил свое короткое копье вперед двумя руками. Узкое четырехгранное острие пробило кольчугу Алистана Маркауза и ударило графа в правый бок. И опять он не почувствовал боли. Лишь ощущение, будто ударили молотом. «Пой, Флейта! Пой!» «В горячке боя никогда не чувствуешь боли. Лишь потом, когда битва остается позади, наваливается усталость». Сейчас же он действовал так, как должно. Перехватил застрявшее в боку копье левой рукой, с усилием оттолкнул от себя, радуясь, что острая пятка ударила неожидавшего такого поворота событий орка в грудь, сместил копье вправо, давая себе возможность подойти к ошеломленному противнику. «Пой, Флейта! Пой!» Первый распрощался со своей буйной головой, и граф прижал левую руку к правому боку. Поднес перчатку к глазам. Кровь была нереально черного цвета. Плохо дело. Граф знал, что случается, когда сталь пробивает печень. Это конец. Руки с тонкими изящными пальцами требовательно легли ему на плечи. Он яростно зарычал, дернул плечами, сбрасывая руки, заставляя смерть отойти назад. «Не время. Я успею забрать еще одного. Пой, Флейта. Пой!» Мост кончился, и еще двое первых кинулись на него. Третий попытался обойти Алистана Маркауза с фланга. Ему приходилось держать меч одной рукой, а другая сжимала раненый бок. Это хоть как-то остановит кровь и даст ему лишнюю минуту. «Пой, Флейта, пой! Весели смерть! Порадуй ее своей песней, да так, чтобы она навсегда запомнила этот бой!» Как досадно, что кроме нее и желтоглазых тварей никто не увидит его лучшей битвы. И Флейта пела, а меч из поющей стали вторил ей яростно и отчаянно. Отойти, ударить, поймать на контрудар, отойти в сторону, еще удар, и еще. Прижаться спиной к воротам, ударить, закрыться. «Пой, Флейта, пой!» Он выбросил левую руку вперед, и кровь с перчатки попала в глаза орку. Тот на миг потерял темп, и граф, перехватив меч двумя руками, теперь уже плевать на рану, подрубил орку ногу и пошел на пролом. «Пой, Флейта, пой!» Песнь Флейты гремела над заграбой, разносилась над миром. Интересно, слышат ли в отряде, как поет Флейта? Наверное, нет, они теперь далеко, очень далеко. Граф победоносно улыбнулся. В глазах стало темно, в ушах шумело, и от чего то кружилась голова. Он отмахивался вслепую, действуя интуитивно, предугадывая каждый следующий удар. «Ну, еще немножко! Пой, Флейта! Пой!» Клинок натыкается на что-то твердое, на миг останавливается. Рукоять меча едва не вырывается из его рук, а затем слышится чей-то короткий булькающий вскрик. «Пой, Флейта! Пой!» «Ну что, смерть, видишь, это гораздо лучше, чем стрелы!» Он еще повоюет. Орки запомнят этот бой и будут рассказывать о нем своим внукам. Почему же так темно? Почему так тяжело? Это снова твои руки, смерть? Не время, еще не время. Ты слышишь, как поет флейта? Ты слышишь музыку? Пой, флейта, пой.